Глава четырнадцатая. Серебряный полтинник. В этот день, когда я, наконец, собрался к нему, у нас с самого утра был переполох. Валькин ёж нашёлся. Оказывается, он забрался на чердак и каким-то образом попал в старую капустную катку. Может быть, он вспомнил, что не спал зимой. Может быть, ослабел, просидев в катке две недели. Но только вид у него был неважный. Во всяком случае, нужно было постараться поскорее его продать, потому что было похоже, что он собирается подохнуть. Он больше не прятал рыло и не свертывался клубком, когда его трогали за нос. Рыжая борода как-то обвисла. Словом, он был совсем плох, и больше ничего не оставалось, как отнести его в университет. В университете какая-то лаборатория покупала ежей. Валька завернул его в старые штаны и ушел. Очень грустный, он вернулся через час и сел на кровать. «Его вскроют», — сказал он мне и перекосился, чтобы не заплакать. «Как вскроют?» «Очень просто. Разрежут живот и начнут копаться. Жалко». Мы немного поспорили, у всех ли ежей внутренности на том же месте. «Ладно, наплевать», — сказал я, — «другого купишь. Сколько тебе дали?» Валька молча разжал кулак. Ёж был полудохлый и дали только двадцать копеек. «А у меня тридцать», — сказал я. «Сложимся и купим спиннинг». Про спиннинг я нарочно сказал, чтобы его утешить. «Спиннинг — это такая длинная складная удочка с длинной леской на колесе, так что наживку можно забрасывать от берега метров на сорок. Я видел эту штуку ещё в Энске. Один пристав в Энске ловил рыбу спиннингом». Мы сложились и даже обменяли наши гривенники и пятиалтынные на один новенький серебряный полтинник. Полтинников я еще не видел, они почему-то редко попадались. Вся эта история с Валькиным ежом сильно задержала меня, и когда я выбрался к доктору, уже начинало темнеть. Он жил далеко, на Зубовском бульваре, а трамваи теперь были платные, не то что в двадцатом году. Но я все-таки доехал бесплатно. Только одно окно светилось в глубине сада, в белом доме с колоннами на Зубовском бульваре. И я решил, что это в комнате доктора горит свет. Я ошибся. Доктор жил, оказывается, в третьем этаже, а свет горел во втором. Квартира 8 Вот она. Под номером было крупно написано мелом. «Здесь живет Павлов, а не Левинсон». Павлов это и был доктор Иван Иванович. Мне открыла женщина с ребёнком на руках и всё время шикая спросила, что мне нужно. Я сказал. Она, всё шикая, сказала, что доктор дома, но, кажется, спит. «Всё-таки постучи», — шёпотом сказала она. «Наверное, не спит». «Не сплю!» — закричал откуда-то доктор. «Кто там?» «Какой-то мальчик». «Пусть войдёт». Я в первый раз был у доктора и удивился, что в комнате такой беспорядок. На полу, вперемешку с пакетами чаю и табаку, валялись кожные перчатки и странные, красивые, меховые сапоги. Вся комната была завалена открытыми чемоданами и заплечными мешками. И среди этого развала со штативом в руках стоял доктор Иван Иванович. «А, Саня!» — весело сказал он. «Явился. Ну, как дела? Живёшь?» «Живу. Отлично». «Кашляешь?» «Нет». «Молодец. А я брата тебе статью написал». «Я думал, что он шутит». «Редкий случай не моты сказал доктор. «Можешь сам прочитать. В номере 17 врачебной газеты. Больной Г. Это брат ты. Считай, что прославился. Правда, пока еще в качестве больного, но все впереди». Он запел «Все впереди, все впереди» и вдруг накинулся на самый большой чемодан, захлопнул и сел на него, чтобы он лучше закрылся. «Должно быть, доктор собирался уезжать из Москвы. Я хотел спросить, куда он едет, но решил сперва узнать, почему у него на двери написано, что здесь живет он, а не Левенсон». «Иван Иванович, почему у вас на двери написано, что здесь живете вы, а не левинсон Доктор засмеялся. «Потому что здесь живу я». — сказал он. — аливинсон Левинсон живёт в соседнем доме. У него номер восемь и у меня восемь, а ворота общие. Понял? — Понял. Доктор очень много говорил в этот день. Таким весёлым я его ещё не видел. Вдруг он решил, что нужно мне что-нибудь подарить. И подарил кожаные перчатки. Старые, но ещё очень хорошие, застёгивающиеся на ремешок. Я стал было отказываться, но он без разговоров сунул мне перчатки и сказал. «Бери и молчи». Нужно бы поблагодарить его за перчатки, но я вместо благодарности спросил. «Куда это вы собрались? Уезжаете?» «Уезжаю», — ответил доктор. «На крайний север, за Полярный круг. Слыхал?» Я смутно вспомнил письмо штурмана дальнего плавания. «Слыхал». «Ну вот. У меня там, брат, невеста осталась. Знаешь, что это такое?» «Знаю». «Брёшь. Знаешь, да не понимаешь». Я стал рассматривать разные странные штуки, которые он брал с собой. Меховые штаны с треугольным кожаным задом, какие-то металлические подошвы с ремнями и так далее. А доктор, укладывая, всё говорил. Один чемодан ни за что не закрывался, и он взял его за верхнюю крышку и опрокинул на кровать. При этом большая фотографическая карточка упала к моим ногам. Это была уже довольно старая, пожелтевшая карточка, согнутая в нескольких местах.